Глава 11 Свободен. Стивен ступил на карниз и содрогнулся. Ему показалось, что взгляду пришлось погрузиться на добрую лигу в пустоту под ногами, прежде чем тот не достиг верхушек деревьев и камней. В действительности расстояние не могло быть настолько велико, ведь Стивен различал фигурки прайфика и его людей, въезжающих в ущелье. Он еще крепче сжал руку землы. «Если я здесь останусь, меня вырвет», — сказал он. «Под твоими ногами камень», — успокаивающе сказала она. «Просто помни об этом. Ты не упадешь». «Но если подует сильный ветер, вряд ли», — заверила его земля «Посмотри туда», — окликнул Йона, древний сефри, который привел их сюда. Он вытянул вперед руку и поморщился, когда на ладонь упал луч света. Фенду и его воинам было проще. Клонящееся к западу солнца уже не могло проникнуть в долину. Стивен осторожно наклонился вперед и увидел, куда указывает старик — глубокий водоем. Голубые воды вдруг расступились, и оттуда, словно по команде Йоне, вынырнул в урм, или Криим, «Святые!» — взмолился Стивен. «Сделайте так, чтобы я не ошибся в своем решении». Эспер замер на мгновение, а потом схватился за висящий на спине сверток, проклиная свое невезение. Как и следовало ожидать, отличная возможность пристрелить тварь подвернулась ему как раз тогда, когда лук не был натянут. Он вытащил водонепроницаемый мешочек, и рванул завязки но не так-то просто управиться со скользким от воска шнурком, особенно если то и дело отвлекаешься, чтобы взглянуть на вурма. Тем временем тварь ухватилась за деревья своими короткими передними лапами и вытащила себя из водоема, поднявшись почти до той высоты, где устроился Эспер. Превосходная мишень. Он услышал резкий свист и внезапно сообразил, что вурм, не единственный, кто выставил себя легкой мишенью. Стрела ударилась о камень за спиной Лесничего. Значит, единственное место, откуда она могла взяться, это... Верно. На загривке чудовища сидели фент с приятелем, причем приятель уже снова целился в Эспера. Лесничий, ругаясь сквозь зубы, полез выше, и тут стрела с красным оперением ударила в его сапог. Эспер не почувствовал боли, но потерял равновесие и качнулся к обрыву. Он замахал руками, чтобы не упасть, и увидел, как его лук, тетива и черная стрела падают вниз. «Проклятие!» — прорычал он. Лишь одно биение сердца Эспер решал, что делать дальше. Затем он прыгнул к ближайшей верхушке дерева примерно в пяти королевских ярдах под ним. Присутствие узника по спирали раскручивалось вокруг, распространяясь все шире с каждым мгновением, и кости Энни ныли, словно в них вгрызалась пила. «Свободен!» Слово ударило, как будто узник каким-то образом поместил его в свинцовый слиток и швырнул в нее. У не перехватило дыхание. Казалось, ее сердце от ужаса растеклось водой. Уверенность, власть, сила духа — Все исчезло, и Энни оказалась мышкой на открытом поле, на которую с небес падает ястреб. «Свободен!» В слове не прозвучало ни радости, ни возбуждения, ни облегчения. Это был самый зловещий звук, что когда-либо доводилось слышать Энни. Из ее глаз брызнули слезы. Она отчаянно задрожала. Она обрекла всех на гибель. Разрушила все. «Свободен!» Ее пронзительный крик потонул в громовом грохоте. А потом... Ничего. Узник исчез. не потребовалось довольно много времени, чтобы взять себя в руки. Она услышала, как рыдают ее спутники, и поняла, что не одна. Но от этого не перестала ощущать себя униженной и раздавленной. Наконец, вечность спустя, остро собралась с духом и зажгла фонарь. Глаза подтвердили, что темница опустела. Помещение оказалось гораздо большим, чем предполагала Энни. «Что вы сделали?» — слабым голосом спросила Элис. «О, святые, что вы сделали?» «То, что сочла наилучшим», — пробормотала Энни. Я должна была что-то предпринять. — Я ничего не понимаю, — признался Казио. Энни попыталась было объяснить, но к горлу подступили слезы. — Подожди, — прошептала она. — Подожди немного, я попытаюсь. Неожиданно что-то обрушилось на потайную дверь снаружи. — Нас нашли! — вскрикнул остро. Казио поднялся на ноги и обнажил клинок. Он стоял не слишком твердо, но его вид придал Энни мужество. Она решила быть сильной. Узник обещал убить людей Роберта. «Боюсь, он тебе солгал», — предположила Элис. «Посмотрим», — ответила Энни. «Кто-нибудь, дайте мне оружие», — раздался тихий, но решительный голос принца Чейсу. «Мне нужно оружие». Казио поймал взгляд Энни, она кивнула, и он протянул сафнейцу кинжал. Потом витальянец посмотрел на троих гвардейцев, смутно припоминая, что еще недавно их было четверо. Что случилось с четвертым? Впрочем, после того, как ему только что завязали душу узлом, Казио уже ничего не могло удивить. — Назовите ваши имена, — обратился он к воинам. — Сарансгар! — ответил один из них с небольшой бородкой. «А это мои товарищи, Престон Виккарс и Куэл Мекворст». «Проход узкий», — начал Казио. «Придется идти по одному. Я пойду первым, а вы сами решайте, кто будет за кем». «Я поклялся сэру Лифтону, что первым встречу врага», — сказал Ансгар. «Надеюсь, вы позволите мне исполнить мою клятву». Казио хотел было возразить, — но вспомнил, что Ансгар облачен в доспехи Пожалуй, в сложившихся обстоятельствах у рыцаря больше шансов. «Я уступаю вам очередь», — согласился Виталианец. «Но, пожалуйста, не убивайте всех, оставьте нескольких и для меня». Ансгар кивнул, и Казио пропустил его вперед. Фехтовальщик надеялся, что в самое ближайшее время в голове у него прояснится Хорошо еще, враг не вломился раньше, когда все они были в конец беспомощными. Возможно, людей Роберта тоже зацепило. Надо будет потом, когда все кончится, спросить у Энни, что это за чертовщина на них накатила. Может быть, они не сумеют проникнуть внутрь. Начала остро, но смолкла, когда камень прорезала полоса мерцающего света. Спустя мгновение исчезла не только дверь тайного хода, но вместе с ней и изрядный кусок стены. «Святые!» — выдохнула Энни. «У него меч Рока». Через образовавшуюся брешь в помещении шагнул Роберт Отважный. Сэр Ансгар заступил был ему дорогу, но остановился, когда узурпатор вскинул руку. «Погодите минутку!» — сказал он. Ансгар оглянулся на Энни. «Ваше Величество!» «Делай, как он сказал», — подтвердила Энни. «Чего ты хочешь, Роберт?» Роберт покачал головой. «Поразительно. Он исчез, не так ли? Ты его отпустила». «Верно». «Почему? Что он мог тебе обещать?» «Впрочем, я могу догадаться. Он сказал, что поможет меня победить. Однако вот он я». «Стою перед тобой, целый и невредимый». «Мы еще и не начали сражаться», — вмешался Казио. «Тебя кто-то просил высказаться?» — презрительно поинтересовался Роберт. «Я понятия не имею, кто ты такой, но не припоминаю, чтобы ее величество или я позволяли тебе заговорить. Можешь ударить меня, если хочешь, только не надо пачкать мой язык своим смехотворным акцентом». «Я позволяю Казио говорить», — вмешалась Энни. «А вот тебе нет, если только ты не собираешься молить о прощении за свое предательство». «Мое предательство? Дорогая Энни, ты только что спустила на мир последнего скослоя. Ты хотя бы представляешь, как долго он это планировал. Это ведь он подучил твою мать меня проклясть». это из за него я стал таким каков я есть нарушив закон смерти и ты поддалась на его обман предала весь свой народ твое предательство намного превзошло моё так сияние солнца заставляет меркнуть звезды ты не оставил мне выбор ответила эни о ну если дело в этом нет погоди «У тебя было по меньшей мере две другие возможности. Ты могла отказать ему и сдаться мне. Или сражаться со мной и умереть. Или сражаться с тобой и жить», — вновь заговорил Казио. «Ты начинаешь меня раздражать», — сообщил Роберт, подняв сверкающий клинок и направив его на Витальянца. «Сдавайся, Энни, и все вы останетесь жить. Обещаю тебе». Казио так никогда и не узнал, что ответила бы ему Энни, поскольку вперед, гневно взревев, неожиданно бросился чейсу Узурпатор вскинул свое жуткое оружие, но недостаточно быстро и Исафнеец вонзил одолженный кинжал в грудь заклятого врага. Роберт ударил чейсу по голове рукоятью своего меча, и перемирие кончилось. Начался бой. Люди Роберта ворвались в комнату. Казио прыгнул к принцу, но его опередил Ансгар, чей удар вполне мог бы обезглавить Роберта, если бы тот не пригнулся, вонзив меч роков в живот рыцарю. Клинок прошел сквозь доспехи и тело, словно сквозь масло, разрубив корпус надвое. — А теперь твоя очередь, — сообщил Роберт, поворачиваясь в Казио. Однако Казио уже приходилось сражаться с людьми, не способными умереть. Да и с клинком, удар которого нельзя было парировать, он имел дело. Как только Роберт приготовился к атаке, фехтовальщик сделал длинный выпад и провел укол в запястье принца. Роберт зарычал и попытался разрубить Акрэдо, но Казио легко отвел свое оружие и еще раз проткнул руку противника. Затем, уклонившись от следующего замаха, витальянец поразил принца в плечо. «А мечник из тебя не очень, верно?» С усмешкой заметил Казио, упруго спружинив на полусогнутых ногах. «Даже с таким мечом!» Роберт бросился на него, но виталианец вновь увел свой клинок в сторону, сам отступил на шаг, пропуская противника мимо себя, точно обезумевшего быка, и вывел Акредо наверх прямо на его пути. Узурпатор напоролся на острие его шпаги с такой силой, что опрокинулся на спину. Казио с удовлетворением посмотрел сверху вниз на упавшего врага. «Зодесратор, нибзочиаду», — напомнил он. Однако ему пришлось произнести эту фразу быстро, поскольку бойцы Роберта, среди которых были почему-то и женщины, тоже уже столпились вокруг. Казио встал, по возможности загородив собой Энни, и встретил двух, потом трех и, наконец, четырех противников. Он увидел, как пали Престон и Куэлм, и это означало, что он остался один между тремя женщинами и толпой врагов. Что еще хуже? Казио увидел, как зашевелился Роберт, промокая куском ткани пробитую голову. «Убейте всех!» — раздался приказ узурпатора. «Мое терпение кончилось!» Эспер обхватил руками ствол еле и стиснул зубы когда верхние ветви поддались и он съехал по стволу чуть ниже аромат смолы ударил ему в ноздри верхушка дерева согнулась под его тяжестью и лесничий вдруг почувствовал себя мальчишкой веселье ради катающимся верхом на молоденьком деревце однако ель не собиралась клониться до самой земли поэтому он отпустил ствол до того как дерево отбросила его назад начав выпрямляться Ему пришлось еще пять королевских ярдов лететь до неглубокого озерца, не успокоившегося после появления вурма. Эсперу повезло. Там, где он упал, под водой не оказалась ни валуна, ни бревна. Хотя удар о поверхность был таким сильным, словно невидимый великан с размаху отвесил белому оплеуху. Однако боль лишь подстегнула его, Эспер мгновенно вскочил на ноги, подняв тучу брызг на мелководье. Для начала неплохо было бы понять, что происходит. Вурма видно не было, зато Лесничий прекрасно слышал, как тот с треском продирается через лес. Развернувшись, Эспер побежал к основанию утеса, вопреки всему надеясь, что сумеет найти свой лук и драгоценную стрелу. Но волна, отступая, оставила за собой толстый слой хвороста, листьев и хвои. Потребовалось бы немало времени, чтобы отыскать оружие. Вурм по-прежнему еще не показался, однако Эспер, не откладывая, обнажил кинжал и потянулся к топору. И тут его рука наткнулась на рог, который он прежде засунул за пояс. Лесничий вытащил его и взял в ладони. Почему бы и нет? В конце концов, терять ему было уже нечего. Эспер поднес рог к губам, Набрал полную грудь воздуха и извлек пронзительно высокую ноту, которую так хорошо помнил. Даже после того, как воздух в его легких иссяк, звук упрямо не хотел стихать. Потом он все же смолк, а Вурм подбирался все ближе и ближе. Эспер добрался до основания утеса. Судьба благоволила к нему. Лук застрял среди нижних ветвей Эверика. Однако стрелы белый так и не нашел, а ворм неожиданно свернул в сторону и устремился к выходу из ущелья. Но кто-то продолжал приближаться, кто-то ростом с человека, но двигающийся с поразительной для такового скоростью. «Проклятие!» — простонал Эспер. «Неужели это еще один из этих окаянных?» Но тут в сгущающихся сумерках... тускло блеснул клинок монаха. Высокая чистая нота пропела в вечернем воздухе. Стивен окаменел. «Что это?» — спросила земла. «Я знаю этот рок», — ответил Стивен. «Рок тернового короля. Тот, в который я трубил. Тот, которым я его вызвал. И кто в него трубить сейчас и зачем? Понятия не имею. Рассейно набросил Стивен. А Криим внизу повел себя необычно. Вместо того, чтобы двигаться прямо к прайфику и его людям, он зачем-то пополз между деревьями в сторону утеса и лишь после того, как пропел рог, вернулся к прежнему направлению, навстречу вражескому отряду. Стивен ощутил трепет, когда шеренга из восьми всадников атаковала чудовище. Есть ли у них хоть один шанс? Рыцарь, лошадь, доспехи, бешеная скачка — все это, сосредоточенное в стальном острие копья, было грозной силой. Теперь он видел и воинов Сефри, 12 легких фигур, стремительно приближающихся к людям прайфика. Он заметил странное мерцание их клинков и понял, что они вооружены мечами рока, как тот рыцарь, с которым ему и его товарищам довелось сражаться в Данмруге. Ряд всадников разбился Акриима, как волна скалу. Вот только волна обычно отступает обратно в море. Люди и лошади остались неподвижно лежать на земле. Бесславный конец. У Стивена мурашки пробежали по коже, и волосы встали дыбом. Его била дрожь, и вовсе не от холода. рок пробормотал он. «Что это?» Воскликнула земла, указывая в сторону приближающейся темной тучи. Однако очень скоро Стивен сообразил, что это вовсе не туча. Это была стая из летящих вместе тысяч мелких существ. «Птицы!» — ответил он. Они были самых разных видов. Вороны, ласточки, лебеди, ястребы, кроншнепы. И все они кричали и пели, поднимая страшный шум. самую странную какофонию какую Стивену приходилось слышать. Оказавшись над долиной, птицы начали по спирали снижаться к лесу, словно живой смерч. Но и лес вел себя не менее странно. До самого горизонта все пришло в движение. Деревья, сплетая ветви, клонились друг к другу. Стивен вспомнил, что нечто похожее сотворило песнопение дреодов с железным дубом, на котором он и его товарищи спасались от слиндеров. Но если это и была та же самая магия, на этот раз она действовала куда более сильно. «Святые!» — выдохнула земля «Не думаю, что святые приложили к этому руку», — пробормотал Стивен, наблюдая, как птицы снижаются к ожившему лесу и исчезают в нем, словно их проглатывает огромная пасть. И тогда лес и птицы начали словно бы лепить из себя нечто, складываться в гигантский силуэт. Стивен уже видел эту фигуру. Только на сей раз она была много больше, чем раньше. Около 30 королевских ярдов высотой. И вот уже терновый король вырвал корни из земли и целеустремленно зашагал в сторону Криима. Ветвистые оленьи рога стремительно вырастали у него на голове, пока он шел. Эспер ждал до последнего, и только потом метнул топор. Монах попытался увернуться, но очень трудно перенаправить удар, когда рубишь с размаху. Так что монах промахнулся, и его меч впустую рассек в воздух вместо того, чтобы снести лесничьему голову. Эспер обернулся и увидел, что его противник уже торопится повторить попытку. Бросок топора оказался удачным. Лезвие оставило глубокую рану на правой руке монаха. Брошенный меч валялся в пропитанном водой мху. По разрубленному плечу струилась кровь. Если рана и замедлила движение монаха, Эсперу это не очень помогло. Левый кулак врага описал дугу, причем с такой быстротой, что белому показалось, что сам еле ворочается, словно под водой. а потом костяшки пальцев монахов впечатались ему в челюсть. Лесничий почувствовал запах крови, голова загудела, словно колокол, он с трудом удержался на ногах. Следующий удар пришелся ему в бок и сломал несколько ребер. С невнятным криком Эспер выбросил левую руку с кинжалом, рассчитывая вонзить его в почки врага, но лезвие рассекло пустоту. Монах удивительно ловко извернулся, а сам лесничий врезался в дерево. Перед его глазами заплясали черные и красные пятна. Эспер откатился в сторону и попытался встать, сплевывая осколки зубов. Наконец он вцепился в небольшое деревце и, опираясь на него, вздернул себя на ноги. И только после этого Эспер понял, что одна из них сломана. «Проклятие!» — буркнул он. Монах подобрал меч, и вернулся к Белому, сжимая оружие в левой руке. — Меня зовут Ашерн, — представился он. — Брат Ашерн, я бы хотел, чтобы ты знал. В этом нет ничего личного. Ты хорошо сражался. Эспер поднял кинжал и закричал, пытаясь заглушить стук приближающихся копыт, но в последнее мгновение Ашер тоже услышал его и повернулся. Лесничий в отчаянии бросился вперед, хотя перед глазами все застило красное мгла Огор на всем скаку поднялся на дыбы и ударил монаха копытами. Однако Ашерн успел нанести страшный удар мечом, который рассек шею могучего жеребца и, продолжив разворот, умело блокировал отчаянный выпад Эспера. И в этот момент его таки настиг Огор. Копыта коня опустилась на голову монаху, и череп хрустнул. Эспер упал, а рядом рухнул на землю и его конь. Кровь ручьем вытекала из его рассеченной шеи. Задыхающийся лесничий подполз когру, надеясь, что сумеет как-нибудь перевязать рану. Но, увидев ее вблизи, понял, что это безнадежно. Тогда Эспер обнял голову жеребца и принялся нежно гладить его морду. В глазах Огра застыло удивление. Лесничий еще никогда не видел его таким растерянным. «Старина!» — вздохнул Эспер. «Ты никогда не мог остаться в стороне во время боя, верно?» Красная пена запузырилась на ноздрях Огра, словно он пытался ответить хозяину. «Спасибо тебе, старый друг», — сказал Эспер. «А теперь ты сможешь отдохнуть, верно?» «Просто отдыхай!» Он продолжал гладить жеребца до тех пор, пока тот не испустил последний вздох, и жизнь не ушла из его налитых кровью глаз. И еще некоторое время после этого. Когда Эспер, наконец, поднял голову, в четырех ярдах от себя он увидел чехол с черной стрелой. Мрачно кивнув самому себе, Эспер натянул на лук тетиву и пополз туда, где приметил ветку, подходящую для костыля. В сломанной ноге пульсировала боль, но он старался не обращать на нее внимания. Подобрав стрелу, он заковылял на шум сражения.